Глава 68. Об одном свинском приключении, выпавшем на долю Дон Кихота. Ночь была довольно темная, луна, правда, взошла, однако ж находилась не на таком месте, откуда ее можно было видеть. Надобно на знать, что иной раз госпожа Диана отправляется на прогулку к антиподам, горы же оставляет во мраке и долы во тьме. Донкихот Кихот отдал дань природе, и первый сон одолел его, зато уж второй ничего не мог с ним поделать. У Санчи же все обстояло по-иному. У него никакого второго сна и быть не могло от того, что сон его длился беспрерывно с ночи до утра, что свидетельствовало о добром его здоровье и о его беззаботности. Между тем от Дон Кихота заботы отогнали сон. И, разбудив Санчо, он сказал, — Меня приводит в изумление, Санчо, беспечный твой нрав. Можно подумать, что ты сделан из мрамора или же из прочной меди, ибо и тот, и другая недвижны и бесчувственны. Я бодрствую в то время, как ты спишь, я плачу в то время, как ты поешь, я изнуряю себя постом, а ты наедаешься до того, что тебе трудно бывает двигаться и дышать. Доброму слуге подобает делить с господином его невзгоды и хотя бы для виду горевать вместе с ним. Обрати внимание, какая тихая стоит ночь, как вокруг нас пустынно. Все это призывает нас перемежать сон бдением. Так будь же добр, встань, отойди в сторонку. И, преисполнившись человеколюбия, благодарности и отваги, отсчитай себе ударов триста-четыреста из того общего числа, от которого зависит расколдование Дульсинеи. На сей раз я ограничиваюсь просьбою и мольбою, вторично же схватываться с тобою в рукопашную я не намерен, ибо испытал на себе тяжесть твоей руки». А когда ты покончишь с самобичеванием, мы проведем остаток ночи в пении. Я буду петь о разлуке, ты о своей верности, и так мы положим начало тому пастушескому образу жизни, который будем вести у себя в селе. «Сеньор», — возразил Санч, — «я не монах, чтобы вставать среди ночи» и начинать умерщвлять свою плоть. Тем паче нельзя, думается, мне после розок, когда тебе еще чертовски больно, прямо переходить к пению. Дайте мне поспать, ваша милость, и не приставайте ко мне с поркой, иначе я дам клятву, что никогда не прикоснусь к ворсу на своей одежде, а не только что к своему телу. О, черствая душа! О, бессердечный оруженосец!» Я ли тебя не кормил? Я ли не осыпал тебя милостями и не намеревался осыпать ими и впредь? Благодаря мне ты стал губернатором. Благодаря мне у тебя есть все основания надеяться на получение графского титула или же чего либо равноценного, и надежды эти сбудутся не позднее, чем через год, ибо после мрака «На свету поваю из книги Иова. «Это мне непонятно», — сказал Санчо. «Я знаю одно. Когда я сплю, я ничего не боюсь, ни на что не надеюсь, не печалюсь и не радуюсь. Дай бог здоровье тому, кто придумал сон. Ведь это плащ, который прикрывает все человеческие помыслы». Пища, насыщающая голод, вода, утоляющая жажду, огонь, согревающий холод, холод, умеряющий жар. Словом сказать, это единая для всех монета, на которую можно купить все. Это весы и гири, уравнивающие короля с пастухом и простака с разумником. Одним только говорят люди, сон нехорош. Есть в нем сходство со смертью, потому между спящим и мертвым разница невелика. — Никогда еще, Санчо, ты столь изысканно не выражался, — заметил Дон Кихот, — и теперь я начинаю понимать, сколь справедливо та пословица, которую ты приводил неоднократно, с кем поведешься, от того и наберешься. — Вот так-так, драгоценный мой господин, — воскликнул Санчо, — теперь уж не я сыплю пословицами, теперь они у вас так и срываются с языка почище, чем у меня. Разница, как видно, только в том, что пословицы вашей милости уместны, а мои не в попад. Ну, а если разобраться, то ведь и те, и другие пословицы. Во время этого разговора внезапно послышался неясный шум и какие-то неприятные звуки, разносившиеся далеко окрест. Дон Кихот вскочил и взялся за меч. Санчо же забрался под своего серого а с боков заградился доспехами и вьючным седлом, и был он столь же напуган, сколь взволнован был Дон Кихот. Шум усиливался и становился все явственнее для слуха двух устрашенных, впрочем, не для двух, а только для одного, ибо мужество другого хорошо известно. Дело, однако ж, состояло вот в чем. Несколько человек направлялось в этот час на ярмарку и гнало на продажу более шестисот свиней. И вот эти-то самые свиньи визгом своим и хрюканьем производили тот шум, который оглушил Дон Кихота и Санчо, так что они не могли взять в толк, что бы это значило. Огромное хрюкающее стадо налетело на Дон Кихота и Санчо и, не поглядев ни на того, ни на другого, сокрушило санчево заграждение, шибла с ног не только Дон Кихота, но в довершение всего и Росинанта, и прошлось по рыцарю и его оруженосцу. Внезапность и стремительность нападения гнусных сих тварей, а равно и хрюканье их, привели в смятение и повергли на земь седло, доспехи. Серого, Рассенанта, санча и донкихот Кихот. Санчо кое-как поднялся и попросил у своего господина меч, объявив, что намерен заколоть штук шесть этих неучтивых господ свиней, а что по нему прошлись именно свиньи, это было для него теперь очевидно. донкихот Кихот однако ж ему сказал, — Оставь их, мой друг. Это оскорбление послано мне в наказание за мой грех, ибо в том-то и заключается справедливая кара небес, постигающая побежденного странствующего рыцаря, что на него нападают шакалы, что его жалят осы и топчут свиньи. Что касается небесной кары, постигающей оруженосцев, которые состоят на службе у побежденных рыцарей, — подхватил Санч, — то она, как видно, заключается в том, что их кусают мухи, едят вши и мучает голод. Добро бы мы, оруженосцы, приходились рыцарям родными сыновьями или же близкими родственниками, тогда не обидно было бы, что нас карают за их грехи даже до четвертого колена но в каком таком родстве состоят Кихоты и Панса? Ну, ладно, давайте устроимся поудобнее и поспим до утра, а там видно будет. — Спи, Санчо, — молвил Дон Кихот. — Ты рожден для того, чтобы спать, я же рожден бодрствовать. В эти часы, оставшиеся до наступления дня, дам волю моим думам и выражу их в небольшом мадригале, который я без твоего ведома, прошедшей ночью, сочинил в уме. — Мне сдается, что для песенки особенно много дум не требуется, — заметил Санч. — Пойте себе, ваша милость, пойте, сколько хотите, а я посплю, сколько мне удастся. Вслед затем заняв столько места, сколько ему заблагорассудилось, Санчо свернулся клубочком и заснул сном праведника, ненарушаемым ни заботами о долгах и поручительствах, ни душевными горестями. Дон Кихот же, прислонившись к стволу то ли бука, то ли пробкового дуба, Сид Ахмед Бененхали не указывает, какое именно это было дерево, под аккомпанемент собственных вздохов запел. «Когда мне мысль придет...» О том, как сильно от любви я стражду, Я смерти сердцем жажду, Ее благословляя наперед. Но на краю могилы Сей гавани желанной в море мук Становится мне вдруг Смерть так сладка, Что умереть нет силы, И воскрешен опять Я смертью к жизни для меня смертельной И длится бой бесцельный, Где верхней жизнь Ни смерть не могут взять. Каждый стих он сопровождал множеством вздохов и довольно обильными слезами, свидетельствовавшими о том, что сердце у него исполнено горечи и разрывается на части при мысли о поражении и о разлуке с Дульсинеей. Тем временем наступил день. Солнце било Санчо прямо в глаза и в конце концов разбудило его. Он потянулся, встряхнулся и расправил свои разнежившиеся члены. Засим определив урон, нанесенный свиньями его запасом, он прежде обругал стадо, а потом и кое-кого повыше. Наконец Дон Кихот и Санчо поехали дальше. Когда же день начал клониться к вечеру, то они увидели, что навстречу им движутся человек десять верховых и человек пять пеших. У Дон Кихота сердце запрыгало а у Санчо ёкнуло от того, что люди эти были снабжены копьями и щитами, и вид у них был весьма воинственный. Дон Кихот обратился к Санчо с такими словами. «Когда б я мог, Санчо, применить оружие, и руки не были б у меня связаны обещанием, то переведаться с этими движущимися на нас полчищами Было бы для меня праздником. Впрочем, опасение наше может статься излишней. Всадники между тем приблизились, подняли копья, молча окружили Дон Кихота и, угрожая ему смертью, приставили острия копий к груди его и спине. Один из пеших, приложив палец к губам в знак того, что пленники не смеют пикнуть, взял Рассенанта под устцы и повел его в сторону от дороги. Прочие, совершенное храня молчание, следом за человеком, ведшим Рассенанта, погнали Серого, на котором сидел Санчо. Дон -Кихот же несколько раз пытался задать вопрос, куда его влекут и чего хотят от него, но стоило ему раскрыть уста, как острия копий накладывали на них печать. Той же участи подвергался и Санчо. Едва он изъявлял желание заговорить, как один из пеших тыкал в него острым концом палки, и не только в него, но и в серого, словно и тот намеревался заговорить. Настала ночь. Конные и пешие начали обнаруживать нетерпение. Пленники же пришли в еще больший ужас, тем паче, что стражники, то и знай на них, покрикивали Вам не удрать, троглодиты, молчать, эфиопы, не сметь роптать, антропофаги, не сметь стонать, скифы, не сметь таращить глаза, лютые полифемы, кровожадные львы!» К этим они присовокупили еще и другие им подобные наименования, ранившие слух несчастного Дон Кихота и его слуги. Санчо дорогою рассуждал сам с собой. «Разве мы проглотиты? Разве мы недотепы и бродяги? Разве мы уж такие анафемы?» «Нет, мне эти названия что-то не нравятся. Нанесло вас, голубчиков, на нашу погибель. Этого еще не хватало. Пришла беда, творяй ворота, лишь бы только это приключившееся с нами злоключение — Не пошло дальше колотушек? донкихот был ошеломлен. Сколько он не напрягал мысль, а все не мог постигнуть, что это за люди, у которых не сходят с языка бранные слова, было ясно, что от таких людей должно ждать отнюдь не добра, но великого худа. Наконец, уже около часа ночи, подъехали они к замку. И Дон Кихот сейчас его узнал, ибо то был замок герцога, где он и Санчо еще так недавно гостили. — Господи, помилуй, что же это такое? — подумал Дон Кихот, как скоро уразумел, где он находится. — До сих пор все в этом доме были со мной чрезвычайно любезны и приветливы. Впрочем, для побежденных — Все хорошее превращается в дурное, а дурное — в наихудшее. Тут Дон Кихот и Санчо въехали в парадный двор замка и увидели, что он богато убран и украшен, отчего их изумление возросло, а страх еще усилился, как это покажет следующая глава.